константин челаков последний рейс в минске был пасмурный осенний день 11классник казанцев алексей алексеевич возвращался из школы прежде чем зайти домой он решил проверить почтовый ящик ожидая найти там маленькую посылку из интернет-магазина который он уже достаточно давно заказал но обнаружил там конверт с письмом на имя казанцев алексей Он нашел внутри авиабилет. Странно, подумал парень. Папа в командировку лететь в этом году не собирался. Получается, билет мой? Алексей решил более внимательно рассмотреть авиабилет. Последний рейс? Что это за компания такая? Удивился он. Хм, а тут еще и место прибытия не указано. И вылет через две недели. Заметил он и решил подниматься на свой этаж в квартиру. Дома парень пообедал, ушел в свою комнату и сел делать уроки. Поздно вечером он освободился и сел за компьютер, чтобы найти информацию про авиакомпанию «Последний рейс». Алексей больше двух часов бороздил просторы интернета, но, к своему удивлению, не нашел ничего, кроме непонятного сайта, доступ к которому получить не удавалось. Но никакого официального сайта или страницы, где можно купить билет, обнаружено не было. «Да как же так? Чтобы в интернете не было ни капли информации, как такое возможно?» — удивился парень и понял, что через поисковик узнать ничего не сможет. «Что ж, может в соцсетях попробовать поискать?» — подумал он. «Но есть ли в этом смысл?» — подумал Алексей. «Результат предсказуем. Ладно, завтра еще поищу», — решил он. утром следующего дня парень встал в 7 утра и как обычно отправился в школуопро от отца вроде лёша мне письмо должно было прийти ты не забирал не последовало «Хм, неужели б лет действительно мой подумал парень на переменах между уроками алексей постоянно был с телефоном и искал что-либо про последний рейс в социальных сетях instagram вконтакте фей telegram и Нигде нет ни слова правю о компанию последний рейс. После школы парень быстро сделал все уроки и позвонил лучшему другу. Привет, стас, ты не занят сейчас, спросил алексей. Нет, ответил друг. Ты сможешь через полчаса выйти гулять. Наверное, смогу? Отл, давай пока. встретимся возле твоего дома, сказал алексей и начал собираться. Примерно через полчаса после телефонного разговора друзья встретились. «Здорово. Давно мы с тобой не выходили», — сказал Стас, пожимая руку Алексею. «Одиннадцатый класс, чего ты хотел? Иногда учебу просто поглощает», — ответил Алексей. «А еще это письмо покоя не дает». «Какое письмо?» «А, блин, я же не рассказывал о нем», — сказал парень и рассказал про билеты и про поиск последнего рейса. Херрова очень херово. Что? Т об этом что-то знаешь? Наю и дела твои очень плохие. Один мой дальний родственник имел дело с последним рейсом около года назад. Тоже получил письмо с билетом, в указанный день сел на самолет, а потом пропал. Вроде когда же ходили в полицию, на дело заводить не стали, сказав, что на последний рейс дела не заводят. «Меня это заинтересовало, так как очень все странно. Я случайно нашел форум с платным доступом «Последний рейс помощь». «Твою мать! Я же тоже его находил, но просто прошел мимо. Как же я был близок!» — воскликнул Алексей. «Ну вот», — продолжил Стас, — «я купил доступ на форум». «Дорого стоит?» «Нет, но карманных денег у меня не было на тот момент». Хотя они бы мне и не помогли в оплате через интернет. Пришлось незаметно увезти с маминой карты десяток рублей. Как же мне повезло, что мать очень редко следит за СМС, приходящими во время снятия денег с карты. Ну ты даешь. И что ты на этом форуме выяснил? Что создал его бывший работник последнего рейса. И он там все всем объясняет, если спросить. Ты у него все узнал? Нет, я спрашивал только то, что меня интересовало. Я тогда выяснил, что компанию создал какой-то странный человек, который хочет избавить мир от плохих людей. Дает возможность преступникам вместо огромного тюремного срока полететь на самолете и пропасть без вести. То же самое он делает с самоубийцами неудачниками. А еще он вершит свое собственное правосудие, отправляя иногда билеты обычным жителям Минска. Не знаю как он выбирает кому отправить билет, но как-то он это делает. Гговоришь избавить мир от плохих людей с миром похоже не вышло, а в пределах Минска он весьма успешен, заметил алексей. Я могу тебе дать свой код доступа на этот форум. Мне он все равно не нужен. Зайди и сам познавай все что хочешь. Я обо всех подробностях не спрашивал. так в общих чертах разобрался. Спасибо большой братан, обязательно воспользуюсь, поблагодарил друга алексей. Дальше друзья начали общаться на более повседневные темы и где-то в десять вечера друзья попрощались. Алексей пришел домой и, подумав, что сейчас ему на форуме вряд ли ответят, пришел написать туда завтра, темем более завтра суббота и у него будет много свободного времени. Суботним утром Алекс алексей зашел на форум с помощью пароля друга и написал туда: « Добрый день я получил билет последнего рейса: Что с этим делать? Он начал ждать ответа и через десять минут ему ответил некий Пётр: Можно сесть на самолет и пропасть без вести, Но если хочешь жить, надо найти т теску, однофамильца, согласного полететь вместо тебя. Если ты не заметил, в билете указаны только имя и фамилия. Но помни, в этом способе есть одна проблема. Ты лишь увеличишь срок своей жизни. Ведь письмо может прийти и тезке-однофамильцу, и тут уже сложно будет отвертеться». Прочитав это сообщение, Алексей содрогнулся, ведь он знает всего одного тезку-однофамильца, и этот человек — его отец. По потерять отца было последним, чего парень сейчас хотел, поэтому решил продолжить диалог и спросить: А есть еще способы спастись от последнего рейса? Через минуту последовал ответ: К сожалению нет, ведь ты уже получил билет. Если переехать из Минска и сменить прописку, то тогда билет не придет. Последний рейс работает только с базами данных Минска, но этот способ работает до получения билета. Алексей задал еще один вопрос. «Откуда вы все это знаете?» Ему тут же ответили. «Я работал в последнем рейсе, занимался отправкой билетов. Но я уволился, так как не выдержал такой работы. Очень тяжело отправлять билеты невинным людям вроде тебя. Уволился и переехал в другой город, потому что хочу пожить еще». Парень поблагодарил Петра за разъяснение, попрощался с ним и... и написал своему другу, чтобы договориться о прогулке. Через десять минут Стас ответил, что ничем не занят. Алексей быстро собрался и ушел, оставив компьютер включенным. Двое друзей встретились возле автобусной остановки недалеко от дома Стаса. «Стас, спасибо тебе большое за пароль для сайта. Я все узнал там», — сказал Алексей. «Но прикинь, чтобы мне не лететь в этот рейс, я должен заставить сделать это тёску-однофамильца. А я думаю, ты понимаешь, кто единственный тёск и однофамильец, которого я знаю». «Ебать!» — сказал Стас. «Батя твой!» «Да. Теперь ты понимаешь, какой я задницы? Мне даже думать об этом страшно». «Да. Ситуация полный пипец. Ну ладно, не будем о грустном». Решил перевести тему разговора парень. «Как-нибудь все разрешится. Мы в следующие выходные собираемся на дачу ехать. Мама предложила тебя с нами позвать. Ты не против?» «Нет, конечно. Я буду рад, если вы меня возьмете». Наталья Владимировна, мама Алексея Казанцева, сидела дома и смотрела сериал. Вдруг на телефон пришло сообщение. Она взяла телефон и увидела... С работы прислали документы, которые надо распечатать. Она поставила сериал на паузу и пошла в комнату своего сына к компьютеру и принтеру. Странно, чего это он ушел и не выключил его? Удивилась мама, подойдя к монитору. Женщина увидела открытую вкладку сайта и хотела ее свернуть, однако случайно увиденная строчка «А есть ли еще способы спастись от последнего рейса?» ее заинтересовало. От кого это мой сын спасается подумала наталья владимировна и отмотала переписку в самое начало с каждым прочиттанным предложением она все сильнее удивлялась и ужасалась алёша иди сюда позвала она своего мужа после того как дочитала переписку сына с каким-то неизвестным ей человеком алексей михайлович зашел в комнату думая что нужно помочь разобраться и компьютером однако он ошибся алёша смотри наш сын в опасности то удивился алексей михайлович я случайно увидела его переписку прочитая и все станет ясно сейчас посмотрим задумчиво сказал алексей начиная читать тека однофамилия значит то есть я пробормотал алексей михайлович и погрузился в раздумье наташа Когда Леша вернется домой, между нами и всеми будет серьезный разговор по этому поводу. Может, позвать Лешу домой сейчас? Я думаю, что такая срочность здесь ни к чему. Вечером Алексей вернулся домой. Он помыл руки и переоделся в домашнюю одежду. «Леша, пока ты гулял, мы запланировали серьезный разговор с тобой», — сказал отец. «Что?» сказал алексей спокойным тоном но внутри все наполнилось волнением лёши я случайно увидел на компьютере твою переписку почему-то нам об этом ничего не рассказал сказала мать я просто не знал как об этом рассказать не знал с какой стороны подойти сказал парень лёша я тоже в курсе происходящего сказал отец я понимаю что я единственный твой теска однофамилиц поэтому я я полечу вместо тебя пап ты серьезно ты серьезно готов пойти на это удивился и даже немного испугался сын да мне было тяжело принять это решение но ради единственного и любимого сына я готов пойти на все если надо я готов даже рискнуть жизнью тем более ты молодой тебе еще жить и жить а я уже пожил без малого полвека и воспитал отличного сына спасибо тебе Никогда в жизни не подумал бы, что ты решишься на такое, сказал Алексей со слезами на глазах. На этом серьезный разговор с сына с родителями был завершён и оставалось ждать дня вылета. Настал день вылета. отец собрал свои документы и взял билет сына. Вся семья казанцевых села в автомобиле, поехала в аэропорт, указанный в авиабилете. Аэропорт оказался небольшим зданием с одной взлетной полосой близ него. Алексей Михайлович Казанцев подошел к стойке регистрации с билетом и документами. Девушка все внимательно посмотрела и сказала, что рейс через полчаса. «Можно ли моей жене и сыну выйти на взлетную полосу прямо к самолету, чтобы попрощаться со мной?» — спросил мужчина. «Я даже не знаю. По идее, нигде нет запрета на это». ответила женщина администратор ну хорошо сказал алексей михайлович и вернулся к ожидавшим его жене и сыну через тридцать минут на взлетной полосе появился небольшой самолет девушкаушка со стойки регистрации открыла дверь и позвала алексея михайловича пойдемте со мной попрощаемся возле самолета сказал мужчина и вся семья вышла на взлетную полосу я был хорошим мужем и сказал отец обращаясь к наталии владимировне не был хорошим отцом сказал он алексею я готов пойти на все ради здоровья и благополучия семьи поэтому я не жалею о своем выборе прощайте закончил отец и пошел в сторону самолета ему было тяжело говорить эти слова но он смог произнести их без дрожжи в голосе от услышанной прощальной речи никто не смог сдержать слез с А парень до сих пор не мог поверить, что отец отдает свою жизнь за него. Алексей Михайлович исчез в дверном проеме. Моторы самолета заработали громче, и он начал медленное движение. Алексея и мать попросили удалиться с полосы. Они зашли внутрь здания аэропорта и оттуда стали смотреть, как самолет набирает высоту. Вскоре он пропал высоко в облаках, а потом и шум моторов стих. лёша алёша сквозь слез бормотала наталья владимировна мам пора возвращаться домой сказал алексей пустым безэмоциональным голосом после этого они с мамой сели в машины и направились в сторону дома по приезду домой у алексея в голове уже начало укладываться что в семье стало на одного члена меньше однако наталья владимировна отказывалась верить что супруг погиб и А я верю, что он вернется, пуска не скоро навернется, говорила мать. Алексей не знал, что ответить, потому что сам не знал, куда деваются люди, улетающие последним рейсом. Со временем парень привык жить без отца, И последний рейс начал забываться, но память об отце и бол от утраты самого близкого и важного человека навсегда осталась в его сознании.